хорошо сознавая, что в его жизни наступил новый этап, что прошлое, еще в 20-е годы бывшее не таким уж далеким, навсегда ушло, стало в полной мере прошлым, которое никогда не вернется, Мандельштам пишет еще в феврале 1931 года, вскоре после переезда из Ленинграда в Москву и в начале старосадского периода, Стихи, ставшие его прощанием с ушедшим миром. Окончательным расчетом отношений с Петербургом-Ленинградом, по словам Гаспарова. Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 777. -я. Конец примечания. «С миром державным я был лишь ребячески связан».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 Мне никогда-никогда не плясала цыганка. Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных я убежал к Нареидам на Черное море, и от красавец тогдашних, от тех на княжных, сколько я принял смущенья над садой и горя. Так отчего ж до сих пор этот город давлеет мыслям и чувствам моим по старинному праву? Он от пожаров еще и морозов наглее, Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. Не потому что я видел на детской картинке Леди Годиву с распущенной рыжей угривой. Я повторяю еще про себя под сурдинку «Леди Годива, прощай!» «Я не помню Годива!» Отрекаясь от старого державного Петербурга, Однажды в беседе, напомним, говоря об ушедшей в 1917 году России, Мандельштам сказал, «Ничего-ничего я там не оставил». От его гвардейцев, устриц, тяжелого буржуазного египетского величия Египетская тема еще откликнется в 1937 году в стихотворении о Франсуа Вийоне «Украшался отборной собачиной». Египтян государственный стыд. Мертвецов наделял всякой всячиной И торчит пустячком пирамид. Отрекаясь от блоковских цыганок, Лимонная Нева вызывает памяти «Я послал тебе черную розу в бокале, Золотого как небо, а и...» Отрекаясь от города, знакомого до слез, Я вернулся в мой город, знакомый до слез. 1930 год. Мандельштам в сущности, вопреки всем заявленным отказам, признается северной столице в любви. Ушел не только имперский город, но и ушло, подобно благородной красавице леди Годиве из стихотворения Альфреда Теннисона неразрывно связанная с Петербургом, тонкое и сложное цветение европейской культуры. Ушла изысканная и нежная женская красота, ушло аристократическое благородство. Леди Годива олицетворяет здесь, несомненно, тот петербургский европеизм, к которому так тянулся мальчик Осип Мандельштам из родного дома из отвергаемого им тогда хаоса иудейского. Леди Годива, персонаж английской легенды, графиня, просила мужа снизить разорительные налоги, которыми он обложил своих подданных. Граф обещал сделать это только в том случае, если его супруга согласится проехать на коне обнаженной через весь город, Ковентри, то есть поставил заведомо невыполнимое условие. Попросив горожан в назначенный день закрыть ставни и не смотреть на улицу, леди Гадива ногой проехала по городу, и графу ничего не оставалось, как исполнить обещание. Распущенную рыжую гриву леди Гадивы можно видеть на бывшей очень популярной картине художника прерафаэлита Джона Кольера, 1898 год. Красота петербургских на нежных, их влекущее очарование, не забыты и не могут быть забыты. Попрощавшись с прошлым, надо было определиться в настоящем. 17-28 марта 1931 года Мандельштам пишет центральное стихотворение так называемого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 и меня только равный убьет. В будущем обещаны высокое племя людей и гремучая доблесть. Это высокий идеал, но определение гремучая имеет некий явно негативный оттенок, не говоря уже о том, что оно входит в сочетание «гремучая смесь» — взрывчатая смесь водорода с кислородом — И гремучая змея. Оно напоминает о погремушке слишком много шума, слишком широковещательное обещание светлого будущего. Этот шум запечатлен в самом звучании первого стиха, в его ударных и безударных у и ударных о. У у джу, о, у о. Как представляется именно Гудящее «у» и родство со словом «погремушка» обусловило выбор слова «гремучую», а не «гремящую». Очень уж погремушечны рисуемые перспективы. Но, тем не менее, назад возврата нет. Старый мир должен был рухнуть. Страшный век волкодав делает полезное дело, давит волков. Сложность и напряженность ситуации Мандельштама заключалась в том, что он не был антисоветским поэтом. Будь он им, ему в известной мере было бы проще. Напротив, он хотел найти свое место в новом мире, за который боролись поколения лучших людей России. Нельзя предать присягу чудную четвертому сословью и клятвы крупные до слез. 1 января 1924 года. Век волкодав ошибается, кидаясь на него. Отголосок травли в связи с делом о переводе Тиле Олендшпигеля. Поэт не волк и новой жизни не враждебен. С другой стороны, невозможно без отвращения и страха видеть кровавые кости в колесе современности, видеть насилие и ложь, заставляющую усомниться в доброкачественности нового мира. Отсюда мотив бегства. Строки, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, корреспондируют, вероятно, со стихами Эдуарда Багрицкого, где речь идет о суровой необходимости уничтожать врагов революции. Их нежные кости сосала грязь. ТВС. 1929 год. Эта связь уже отмечалась исследователями. Первые два стиха третьего четверостишея в следующем, 1932 году, отзовутся в стихах о русской поэзии. «И белок кровавой белки крутят в страшном колесе». И в одном из вариантов концовки стихотворения О, как мы любим лицемерить! И не глядеть бы на изгибы людских страстей, людских забот. Когда он мне прочел за доблесть грядущих веков, вспоминал поэт Семен Липкин, я потрясенный воскликнул Это лучшее стихотворение XX века. Но Мандельштам, указав на жену, которая обычно сидела в дальнем углу, небрежно произнес А в нашей семье это стихотворение называется Надсоном. Примечание. Липкин. Уголь, пылающий огнем. Квадрига. Москва, 1997 год. Страница 389. Конец примечания. Действительно, мандештамовские стихи ритмически близки Надсоновскому. Верь, настанет пора и погибнет, вал. В отношении Мандельштама к поэту Семену к кумиру народнически настроенной молодежи 1880-1890-х годов, ирония сочеталась с сочувствием к его гражданской позиции. Лекманов указывает на связь, загремучую доблесть грядущих веков, с одним из стихотворений Поля Верлена И фраза из сказки Киплинга о Маугли: Мы с тобой одной крови, ты и я. Примечание. Лекманов, страницы 204, 206. Конец примечания. Сибирские детали, по убедительному предположению Черашней, восходят, видимо, к житию протопопа Авакума, которое Мандельштам хорошо знал и любил. Примечание. Вчерашняя. Поэтика Осипа Мандельштама. Субъективный подход. Записки Мандельштамовского общества. Ижевск. 2004 год. Выпуск 12. Страницы 214-215. Конец примечания. Такая смысловая концентрация, такое использование разнообразных подтекстов делающее содержание произведения многослойным и исключительно насыщенным при жесткой экономии словесного материала, является одной из характернейших черт поэтики Мандельштама. В этом смысле он шел в литературе, тем же новаторским путем, по которому двигались, к примеру, Джойс и Томас Элиот. Мандельштам сознавал возможности упоминательной клавиатуры, как он это называл, и наращивал их, включая такие, как подстановка в узнаваемую словесную конструкцию неожиданного словесного элемента, сквозь который просвечивает знакомый или рифмовка, при которой осуществляется звуковая перекличка своей строки со стихом из, так сказать, цитируемого произведения, к которому поэт отсылает читателя, Выше приводились такого рода примеры. «А небо будущим беременно». В этом выражении просвечивает привычная формула «время беременно будущим». «О солнце, судья народ», вызывает в памяти Лермонтовское, «есть грозный судья, он ждет». О многочисленных заимствованиях и скрытых цитированиях у больших поэтов хорошо написал Ходосевич. «Таких краж У Пушкина великое множество, но Пушкин все остается Пушкиным и навсегда останется, сколько бы еще заимствований ни было у него обнаружено. от чего это все? От того, разумеется, что Шекспир, Гете, Пушкин и другие, не столь великие, но оригинальные художники, знали и знают, их сущность не в том чужом, что заимствуемо и повторимо, А в том собственном, личном, неотъемлемом и неповторимом, чем отдельные краденные места у них связаны, спаяны, преображены и приведены к таинственному единству. Примечание: Ходосевич. Отплытие на остров Цитеру. Колеблемый треножник. Избранная. Москва. 1991 год. Страница 605. Конец примечания. Отмечены мощной выразительностью и строки из черновых вариантов к этому стихотворению. Например, «Не табачную кровью газета плюет, Не костяшками дева стучит, Человеческий жаркий искривленный рот Негодует, поет, говорит». Концовка стихотворения подбиралась долго. Было «И во мне человек не умрет», Было вариант «И неправдой искривлен мой род, Который выражал, очевидно, сознание причастности к всеобщей неправде с главной буквы И своей ответственности за нее. Гаспаров. Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 778-я. Конец примечания. Только позднее, в середине 1930-х годов, в Воронежской ссылке поэт остановился на гордом, по сути, завершении. И меня только равный убьет. Мелкие укусы лит начальников не могли его уничтожить. Он оказался им не по зубам. Не по зубам и веку волкодаву. Зверь не равен человеку. Текст дает возможность и для такого прочтения. Мотивы всеобщей лжи, бегства и личной вины развивают написанные также в марте стихи «Ночь на дворе, барская лжа» и жуткое стихотворение «Я с дымящей лучиной вхожу» 4 апреля 1931 года. Ночь на дворе, Барская лжа, После меня хоть потоп, Что же потом? Хрип горожан И толкотня в гардероб, Вал маскарад, Век волкодав, Так затвердишь на зубок, Шапку в рукав, Шапкой в рукав, И да хранит, Тебя, Бог. Мандельштам неоднократно вступал в поэтический диалог с Борисом Пастернаком. Литературовед Гинзбург в своих записях отмечала, что Пастернак выражает сознание приемлющего интеллигента, как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты. Примечание. Гинзбург Записные книжки. Новое собрание. Москва, 1999 год. Страница 138. Конец примечания. В данном случае реакцию Мандельштама, по свидетельству его вдовы, вызвали строки из любовного стихотворения Пастернака «Красавица моя вся стать» в которых Мандельштам усмотрел уход от трагизма. Мандельштам усмотрел также и стремление отрешиться от негативных фактов современности и, так сказать, оправдать действительность. А в рифмах умирает рок, и правдой входит в наш мирок, миров разноголосится, и рифма не вторение строк. А гардеробный номерок, талон на место у колонн, загробный гул корней и лон, и в рифмах дышит Та любовь, что тут с трудом выносится, Перед которой хмурят бровь и морщит переносицу. И рифма не в вторенье строк, но вход и пропуск за порог, Чтоб сдать, как плащ за бляшкою, болезни стяжкою. Боязнь огласки и греха За громкой бляшкою стиха. Примечание. Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. Москва. 1989 год. Том 1. Страница 401. Конец примечания. Но Пастернак ни о каком уходе от современности не пишет, Его стихи говорят о другом. В поэзии любовь предстает свободной, избавленной от власти рока и быта. Мы входим в театр, сдаем одежду в гардеробе и попадаем в другой преображенный мир. Подобное преображение происходит с любовью в поэзии. Мнение Надежды Мандельштам в данном случае – не кажется достаточно убедительным. Существенной смысловой связи между этими конкретными стихами Пастернака и Мандельштама не обнаруживается. Ничто, кроме упоминания гардероба, их не связывает. Как вообще мог Мандельштам знать стихотворение «Красавица моя вся стать», когда писал «Ночь на дворе»? Пастернак пишет свои стихи в апреле, а мандельштамовские созданы в марте. Но дело, видимо, несколько сложнее. Не исключено, что «Ночь на дворе» могло быть непрямым откликом на прозу Пастернака «Охранная грамота» 1930-1931 год. Пастернак заканчивал работу над книгой в январе 1931 года на само ее название. Конечно, это лишь предположительно. Во всяком случае, Мандельштам не желает никаких охранных грамот. Напротив, он хочет бежать от бала-маскарада. Мандельштамовская запись о Пастернаке, очевидно, более поздняя, когда стихотворение «Красавица моя вся стать» уже было, думается, известно автору Восьмистишее «О ночи на дворе», может быть откликом на театральный мотив красавицы. К кому он обращается? К людям, которые никогда ничего не совершат? Как Тиртей перед боем, а читатель его, тот послушает и побежит в концерт записи дневникового характера. Примечание. Тиртей, греческий поэт VII века до нашей эры певец воинской доблести. Конец примечания. В этой характеристике, во всяком случае посещение концертов во время чумы, связывается все же не прямо с Пастернаком, а с его читателями. Городская жизнь, столичный, так сказать, бал-маскарад с посещениями театров и, очевидно, другими развлечениями, Показано Мандельштамом в его мартовском стихотворении неприязненно и отстраненно. Горожанин Мандельштам, в данном случае, пишет о горожанах с явным недоброжелательством, что может показаться странным, если не принять во внимание тот факт, что стихи написаны в период проведения коллективизации. Через два года он напишет о горе, которое принес перелом в деревне, в стихотворении «Холодная весна, бесхлебный, робкий Крым». С балом-маскарадом во время чумы поэт не хотел иметь ничего общего, но он не мог не чувствовать и свою вину за происходившее. Как горожанин, как не пострадавший, как имеющий какую-никакую на крышу над головой, как молчащий о том, что делается. Неправда. Я с дымящей лучиной вхожу К шестипалой неправде в избу. Дай-ка я на тебя погляжу, Ведь лежать мне в сосновом гробу. А она мне соленых грибков Вынимает в горшке из-под нар, А она из ребячих пупков Подает мне горячий отвар. «Захочу», — говорит, — Дам еще. Ну, а я не дышу, сам не рад. Шасть к порогу, куда там? В плечо уцепилась и тащит назад. Вож да глушь у нее, тишь дамша Полуспаленка, полутюрьма. Ничего, хороша, хороша. Я сам ведь такой же кумак. Четвертое апреля 1931 года.